подъезд они почти вбежали, мигом поднявшись, поднявшись на четвертый этаж. «О, Господи!» — только выдохнул барон. Келюс лежал на полу рядом с дверью, ведущую в квартиру, прислонившись головой к стене. Разорванная рубашка намокла кровью, темные пятна расползлись по всей площадке. «Дышит!» — шепнул Корф, нащупывая пульс. «Чем это я не его?» Дхар осторожно повернул голову николай тихо охнул. Вдоль шеи тянулся глубокий неровный порез, покрытый запекшейся кровью. Полковник несколько раз прикоснулся к кужеву вокруг раны, внимательно оглядел рубец, вновь нащупал пульс. Артерия цела, но крови много. Однако весьма странный порез. Это укус, поморшил Сафрол. Надо его в квартиру отнести. Вот елы, оставили одного. Да бросьте, вздохнул барон, обшарив карманы Лунина в поисках ключей. — Вампиры бывают только в сказках или в романах господина Стокера. Это порез, а вот нож был каким-то необычным. — Ага, вот. Найдя в куртке Кирюса связку ключей, он принялся возиться с замком. Нужный ключ никак не удавалось найти. Михаил начал тихо злиться. — Ёлы, фрол отвернулся Сказки, говоришь? — В гробу я такие сказки видел. — Ну, черти! — Не поминайте их, воин Фрод, — послышался знакомый голос. От неожиданности барон дернулся и выронил ключи. «Варфоломей, Кириллович!» — вскрикнул Фролл, все еще не веря. «А мы вас искать собрались. Вы видите?» «Вижу!» Старик склонился над Килюсом, осматривая рану. Затем, встав, неодобрительно покачал головой. «Худо!» Он легко провел рукой над лицом раненого. Килюс застонал. «Черт!» — ругнул Закурф, все еще мучаясь замком. «И вы не поминаете их, воевода сурово заметил Варфоломик Кириллович и, шагнув к двери, прикоснулся рукой к замку. Послышался щелчок, дверь приоткрылась. Корф сдержался, чтобы вновь не помянуть нечистого. Вдвоем с Фролом они подняли Кириллуса и осторожно внесли в квартиру. Старик еще немного постоял на окровавленной лестничной площадке, опять покачал головой и зашел следом. «Это он!» – шептал между тем Фрол полковнику. «Экстрасенс, который...» Однако, — заметил барон, — лихо это он с замком. Лунина положили на диван. Фрол поспешил на кухню, намочил полотенце, чтобы вытереть кровь. Барон, между тем, продолжал осматривать рану. — Пустяк, в общем, — бормотал он. — Порез, ерунда. У нас таким даже в госпиталь не отправляли. — Ошибаетесь, воевода, — возразил во фролме Кириллович, присаживаясь рядом. — Раны вами, виденные на брани, полученные были. Меч милостив, он только железо. — Яд? — Курф невольно вздрогнул. — Сие к прискорбию весьма вероятно. Старик провел рукой над раной. — от того и обморок. — Это ярты! — воскликнул Тхар, появляясь полотенцем. — Мне дед рассказывал. — Бросьте, Фрол! — бортнул барон, забирая полотенце и принимаясь аккуратно вытирать кровь вокруг раны. — Какие еще ярты? Просто разбойники. — А волков не иначе гипнотизер. Сволочь! «Ни ко времени не спорить», — прервал их Варфоломей Кириллович. «Рана скверная. Как звать вас, воевода?» «Извините, — спохватился оборон. Полковник Корф, к вашим услугам, сударь. Чтобы короче, просто Михаил». «Согрейте воду, воевода Михаил», — велел старик, вставая. «Рану промыть должно». Корф кивнул и отправился на кухню. «Не верит он», — вздохнул Тхар. «Сразу видать, что городской». «И я в ограде рожден», — «И я в ограде рожден», — возразил старик не верит он ибо разными словами одно и то же зовете ведомо вам что от укуса яртого следует следует поморщился фрол теперь француз ну николай у них вроде как на привязи волю потерял а еще дважды елы укусят он и сам яртом станет не станет спокойно молвил вашами кириллович поберечься же не помешает когда барон принес горячую воду стрик осторожно промыл шею и плечи раненого. Затем, еще раз недовольно покачал головой, достал небольшую серебряную иконку. воевода Михаил обратился к барону. «Крепки ли вы духом? Не в обиду спрашиваю». «Я в штыковую ходил», – пожал плечами корф. «Так тому и быть», – решил Варфоломик Килыч, медленно поднося иконку к ране. В несколько секунд ничего не происходило, и барон уже собирался звонить в ближайшую больницу, как вдруг иконка чуть заметно засветилась. Михаил и фрол невольно переглянулись. Кожа возле раны побледнела и начала исчезать. Заструился неяркий свет. Внезапно почудилось, что Николай превращается в полупрозрачный призрак. Исчезли неотмытые пятна крови, волосы обернулись чуть заметной дымкой. Бледной тенью стала одежда. Но в глубине клубилось черное пятно, пульсируя и увеличиваясь в размерах. «Сердце затронуто», – задумчиво проговорил Вархамья Кириллович. Но подщиться должно. Он поднес иконку ближе. Черное пятно запульсировало сильнее, словно сопротивляясь. Старик нахмурился и что-то негромко проговорил. Черные языки потянулись к ране, словно стремясь вырваться наружу. Иконка начала темнеть. Чернота стремительно стекала из раны. Когда последние темные капли исчезли, и силуэт Кирюса наполнился мягким светом, Варфоломей Кириллович, удовлетворенно вздохнув, махнул рукой. В ту же секунду видение пропало, и Лунин вновь стал похож на себя. Теперь он дышал ровно и спокойно, как будто крепко спал. Старик легким движением руки обмахнул иконку, и она вновь засияла чистым серебром. Спрятав ее, Варфоломик Килыч нагнулся и с силой провел ладонью над раной, не касаясь кожи, а затем, взяв у уфрало полотенце, вытер кровавые пятна. «О, Господи!» – ахнул барон. Мокрое полотенце стерло кровь, Но раны под ней не оказалось. Кура стала ровной и чистой, без всякого следа шрама. — Ну, прям как у меня, Йолы, — обрадовался Тхар. — Только еще быстрее. — Истину глаголишь, воин Фрод, — согласился старик. — То, что ты укусом яртовым зовешь, тебе не страшно. Они тебя бояться должны. — Это точно кинул Фролл. Перестреляю гада в Йолы. Серебряных пуль бы достать. Пули серебряные только в романах, о их воевода Михаил глаголил хороши, — возразил Вашаламик Килыч. — Вот ежели тхар истинный лик явит. — Ну, это точно сказки, — отмахнулся Фрол. — Вроде царевной лягушки с запасной шкурой. — Господа, — поразился Корф, — в чем вы, однако? Мне и так в бедлам пора. Лучше скажите, что с Николаем. — Господа, я на фронте не первый год. Не бывает такого. Может, все же врача вызовем? Раны, сей подобные, зелиями не лечатся. Войну Николаю следует пролежать три дня, а вам затем проследить, ибо и он и не поседлив. Варфоломик Кириллович прервал его корф, давно собиравшийся с духом. «Мне право странно об этом говорить, но, может, вы подскажете?» Их атаман, этот Волков, обещал, что через пару месяцев я, прошу прощения, рассыплюсь в прах, только, ради бога, поймите меня правильно. — Не того опасаешься, воевода, — сурово ответил старик, — на все воля божья. — Ясно, — сдавленно выгорел барон, дернув плечом. — То есть не ясно, конечно. — Пойду я, — Варфан неторопливо направился к двери. — Постойте, — встрепенулся Фрол, — а как же с этими елые ярытниками? Пули не берут. Чего делать-то? — Ты мудр, — воин Фрол, — отулыбнулся старик. — Я? Да елые восемь классов, технику вечерней. «Ты мудр!» — повторил Вархоломей Кириллович. «В тебе мудрость, Тхаров! Не торопись, воин фрот Пройдет время, поймешь сам! А Всеслав Волков не просто ярд, и умереть ему не от пули. Прощать!» «Спасибо, господин профессор!» — крикнул Корф вдогонку. Но старик, не оглядываясь, вышел, закрыл за собой дверь. «Так!» — подумав, резюмировал барон. Во-первых, в холодильнике еще осталась водка. А во-вторых, фрол вы сейчас объясните мне все, что тут произошло. Телюск спал на диване, а Корс с фролом сидели за кухонным столом в компании с двумя пустыми стаканами и досухоопорожненной бутылкой. «Ладно», — вздохнул барон, ударяя ребром ладони по столу. «Спиритизм, флюиды, мессмер, граф Дракула...» «Помилуйте, Фролл, может, обойдемся без господина Стокера» но увидел я. Господин краснопузый майор проходит аккурат сквозь дверь. — Знаете, когда меня контузило под Брановичами, я вообще видел такое? — Ну, а что это, по-твоему, поинтересовало Садхар? — А хоть гипноз. Все-таки двадцатый век. Синематограф, аэропланы, этот телевизор. — Лады, — пожал плечами Фрол. — Можешь не верить, Йола. А эти, которые черные куртки, существуют? — Ага, — согласился полковник. И бестии преизрядные. А что это за истинный лик? Помните, Варфоломик Килыч упомянул. Гипноз в карету его, мрачно ответствовав фрол Дед говорил, что мы, тхары, вроде оборотней. Захотим, превратимся елы в снежного человека. В три метра, чемпион по биск... по баскетболу. Тогда, ясное дело, любого ярта можно в штопор скрутить. Будто поэтому нас ерытники боятся». Корф быстро перекрестился с опаской по лиде у Надхара. Наутро Кирюз проснулся слабый, но вполне здоровый. Он ничего не помнил, кроме того, что как на лестничной площадке его ударили сзади по голове. Лунин попытался встать, но фрол и полковник совместными усилиями удержали его на месте. После этого был сварен кофе и открыт военный совет. Сидеть и ждать очередного налета никому не хотелось. Кирюз после недолгого раздумья Предположил, что у Волковой столицы обязательно должно быть убежище Фрул согласился, добавив, что ярты всегда имеют укромное логово, но найти его не так легко. А даже если найдешь, что дальше? Корф в свою очередь заявил, что намерен отправиться в теплый стан. С ним согласились, но посоветовали быть настороже, на что тут пообещал держать сумку с гранатами наготове готове. Фрул подумав, решил остаться с Келюсом, дабы не выпускать излишне резого приятеля из квартиры. До теплого стана пришлось добираться долго, и к таинственному институту Корф попал лишь после полудня. Высокая ограда, увенчанная рядами колючки, сразу отбила всякую охоту рисковать, равно как и парня в спецназовской форме у стальных ворот. Михаил не поленился обойти ограду кругом, но забор оказался сплошной, а вторых ворот, равно как и калитки, не было вовсе. В конце концов полковник устроился невдалеке от входа под кирпичным козырьком автобусной остановки, Решив понаблюдать за входом. Ждать пришлось долго, но Корф терпел. Навык фронтового разведчика приучил подобного. Наконец, где-то часа через два из урод выскочил невысокий парень в очках. Михаил встал и удовлетворенно хмыкнул. Он сразу узнал семёна того, кто дежурил за сверкающим лампочками пультом во время его визитов. Осталось подождать, пока он подойдет к остановке. «Добрый день, семён Парень дернулся недоуменно оглянулся господин полковник вы здесь как видите барон кивнул и парень послушно подошел поближе мы кажется не представлены вы насколько я помню семён прыжов сеня заспешил тот то есть семён семёнович корф михаил модестович полковник коротко поклонился хочу сразу же поблагодарить вас за карту красных резервов я тотчас передал его в штаб Парень покраснел от удовольствия. «Присядем?» — предложил барон. Они устроились на лавочке под кирпичным козырьком, и Корф коротко поведал о своих заключениях. «Меня там не было!» — возмутился Прыжов. «Отправить вас в город без денег, без документов! Хиддиоты! А меня в тот день как раз отстранили!» «А теперь уже поздно!» — осторожно поинтересовался барон. «Или этот...ээээ... канал починили?» «Давно!» — махнул рукой семён Я уже все наладил, только скантера нет, а без него... А если я достану скантер? Он, наверное, уже в Швейцарии, безнадежно вздохнул прыжов. Он у майора Волкова, знаете такого? У Всеслава Игоревича растерялся парень. Но почему? Значит, это был Волков? Ничего не понимаю. Давайте по очереди предложил полковник. Вы первый. Только подробнее, будьте добры. Подробнее вздохнул Прыжов, доставая сигареты. Ну, в общем, пять лет назад я закончил Бауманку.